Глава вторая. Обордажный бой скоротечен, яростен и неиста. Ушли в далекое прошлое времена, когда неповоротливые галеоны. Хищные фрегаты или стремительные бригантины сходились к борту борт предварительно обменявшись залпами раскаленных ядер или рвущей паруса-картечи. Канули в лету сцепившиеся в сражении парусники среди перепутанных снастей и обломков такелажа которых в сумасшедшей схватке перекатывались от бака к юту и обратно озверелые полуголые флебустьеры. Дым покрывал палубу, скользкую от крови, Падали обломки мачт, калеча и убивая противников, и частенько, если побеждала одна сторона, находился смельчак, который предпочитал умереть с честью, но не посрамить флага, пусть это и был веселый Роджер. Смерть от клинка или пистолетного выстрела в упор он предпочитал плену и рабству, и если была возможность, пробивался к крюит-камере, и тогда над морем взмывали в дыму и пламени обломки кораблей, и акулы рвали на куски обожженные тела погибших и немногих выживших при взрыве пороховых погребов. В схватке с военными кораблями пираты не ждали пощады и не давали ее. Другое дело, если удавалось перехватить неповоротливую каравеллу, перевозившую вожделенное золото, драгоценности или редкие пряности. Состоятельные пассажиры могли надеяться, что останутся в живых при условии, что выкуп будет достаточно велик. Все прочие отправлялись за борт и хорошо, если в шлюпках. За несколько сот лет пиратский промысел так и остался одним из самых выгодных, если, конечно, не учитывать возможность нарваться в конце концов на боевые корабли. Пеньковый галстук уже не грозил, но и рудники, на которых человек угасал в течение нескольких месяцев, мало кого привлекали. Стремительное нападение из засады, короткий огневой бой, если жертва осмеливалась продолжать путь после требования застопорить ход и абордаж. Вот основная тактика, приносящая успех как столетия назад, так и в эпоху гравитационных орудий и расстояний, измеряемых не милями, ярдами и дюймами, а парсеками и световыми годами. «Мустангу» не повезло. Несмотря на мощную энергетическую установку и двигатели, разгоняющие его до скорости, сравнимой со скоростями дальних перехватчиков, Первый же зал тарантулов накрыл его. Капитан Эванс проклинал себя за то, что понаделся на быстроходность «Мустанга». Энергетическая установка вышла из строя, и корабль теперь двигался по инерции, выбрасывая в пространство струи мгновенно кристаллизирующегося воздуха. «Прикажете спустить флаг?» — меланхолично спросил Старпом. Бледный дачанин с прозрачными глазами и редкими, почти бессветными волосами. Спустить флаг на жаргоне транспортников означало связаться с пиратом и попытаться выторговать наиболее приемлемые условия для сдачи. «Чёрта с два!» – прорычал Эванс. «Ты что, не понял, что нас ждали? Какая-то крыса в конторе заложила нас потрохами, выдав время вылета». Ты представляешь, какой процент от выручки десяти тонн фруктов и отборных вин, произведенных на старушке земле, он получит? Нет, Бьерн, нас не отпустят живыми. По всем частотам непрерывно передавать СОС. Команде, приготовиться к отражению абордажа. Есть, капитан. А пассажиры? Забрите в каюте, чтобы не путались под ногами. Не хватало мне еще утирать сопли романтическим дамочкам и мальчишкам. Капитан склонился к обзорному экрану. «Этот ублюдок не больше корвета, так что, если отобьем десант, есть надежда, что кто-то успеет на помощь». Пиратский корабль, как было ясно видно, в прежней жизни был грузовиком с неплохим ходом и дальностью действия. Какая судьба превратила его из мирного корабля в рыщущего по судоходным линиям хищника, теперь не узнал бы никто. Да вооруженный шестью тарантулами – Орудиями среднего калибра и десятком единорогов он представлял опасность только для небольших транспортов, и «Мустанг» на свою беду оказался именно таким. Два десантных бота отвалили от корабля и, набирая скорость, понеслись к «Мустангу». «Человек тридцать!» – пробурчал Эванс. «Разбить экипаж на две группы и перекрыть коридоры к рубке и грузовому отсеку! Берн, бери на себя трюм! Я встречу их здесь!» Боцман Олаф Терндаль, коренастый с бычьей шеей, круглой головой и маленькими глазками на красном лице, откатил дверцу каюты и посмотрел на ее обитателей, двух подростков 16 и 15 лет. Если бы не разница в возрасте, он бы ни за что их не различил. Ребята были похожи, как две капли воды. Они стояли рядом, из подлобья глядя на него. Так, парни, сидеть в каюте и носа не высовывать. Мы напоролись на скалу. «Ладно заливать-то, Олаф», сказал тот, что был повыше. «Что мы? Не отличим попадание в двигатели от шального метеорита? Пацаны с первого курса и те поймут, в чем дело. Пираты!» «Ммм, а хоть бы и так», проворщал Боцман. «Слышали, что я сказал? Я вас заблокирую. Может, и пронесет. Пират небольшой. Есть надежда отбиться. Капитан уже послал сос». «У вас каждый человек на счету», сказал второй парнишка, и глаза у него загорелись. «Олаф, «Мы не подведем!» «Сидеть здесь и не дергаться!» Взревел Терндаль, дико вращая глазами в надежде запугать ребят. «Это вам не в спортивном зале сабельками махать! Вы хоть раз бывали в рукопашной! Штаны не успейте обгадить, а из вас уже лапши нарежут! Все, парни, отбой!» Терндаль отступил в коридор. Из притолоки каюты выдвинулась толстая стальная плита и заскользила вниз по пазам. Младший мальчишка дождался, пока плита чмокнет, присосавшись к полу, и бросился к своей койке. В маленькой каюте их было две, а кроме того, еще небольшой умывальник, совмещенный с туалетом. «Слышь, Серый, может, не надо?» — спросил тот, что постарше, озабоченно хмуря брови. брови. «Небось, Боцман не сам решил, а слово капитана закон на корабле. Мы ведь даже не гардемарины». «Тот-то и оно!» Младший уже достал из сумки складной нож и, выбрасывая вещи, с головой полез в сумку. «Присягу мы еще не приняли, к команде отношений не имеем, так что вольные птицы! Ты представляешь, как ребята обзавидуются!» «Есть!» Он победно потряс лазерным размыкателем и бросился к двери. «Ну-ка, помоги!» Старший взял нож, выщелкнул автоматическую отвертку и принялся снимать панель справа от косяка двери. Несмотря на возраст в тандеме братьев Григорьевых, Юрий играл вторую роль, пытаясь по мере здравого смысла сдерживать необузданные порывы младшего брата Сергея. Мустанг едва слышно дрогнул. Вот и пришвартовались, прокомментировал старший, снял панель и отступил в сторону, освобождая место брату. Почти тотчас корабль содрогнулся. Вышибные заряды прорвали прочный корпус. Падение давления на мгновение вызвало звон в голове. Застучали переборки, изолюруя поврежденные отсеки. Затем давление выровнялось, и Юрка сглотнул несколько раз. «Так, ну-ка посмотрим», — примерившись, Сергей повел размыкателем. Цвет в каюте мигнул и погас. «Не то. А здесь?» — щелкнул, выключаясь, озонатор. «Дай мне», — потребовал Юрка. «Да тут один контакт и остался», — сказал Сергей. Чуть слышное шипение воздуха показало, что теперь он разомкнул то, что надо – контакт аварийной переборки. «Ох и влетит нам от капитана-лейтенанта! Стриж сам юнгой участвовал в десанте на Найробе. Забыл? Так кто юнгой?» – пробурчал Юрий, глядя, как Серега отвинчивает от стены штангу аварийного крепления индивидуальных средств спасения, по-простому скафандров. «Самих скафандров не было» поскольку в маленькой каюте, рассчитанной на одного человека, едва уместилась вторая койка. Братья с помощью сложных маневров договорились с капитаном Эвансом о том, что полетят на его корабле до самого Нью-Вашингтона, куда шел «Мустанг». Уж очень не хотелось им торчать на земле еще неделю в ожидании рейсового на Переяславль. «Мустанг» был быстрым кораблем и должен был сэкономить братьям еще сутки отпуска. Экономия, правда, вышла боком. «Интересно, а Грейс и Вали тоже замуровали?» Словно в задумчивости сказал Юрий. «Только девчонкам не хватало сопли вытирать», сказал Серега, почти слово в слово повторяя реплику капитана Эванса. «Рукопашное мужское дело». Две студентки из Калифорнийского института журналистики оказались их попутчицами и возвращались в практике, проведенной в одной из старейших газет Земли «Нью-Йорк Таймс». Капитан Эванс был дядей Грейс, И согласился взять на борт ее и подругу. Больше пассажиров не было, да мустанг и не был рассчитан на перевозку людей. Команда и груз, в основном скоропортящийся, чем и объяснялась быстроходность судна. Приподними переборку! приказал Серега, стоя со штангой на перевес. Юрка чуть присел и прижался к плете ладонями и грудью, лицо его покраснело. Между переборкой и полом образовалась узкая щель выше! — командовал Сергей, примеряясь подсунуть по переборку штангу. — Еще выше! — В ней килограммов сто! — прохрипел Юрка. — А кто у нас рекордсмен по тяжелой атлетике? — Давай гордость курса! Плита еще немного приподнялась, и Сергей ловко всунул в щель штангу. — Есть! Сейчас поднимем ее и в рубку! По коридору накатилась волна звона и криков. Ребята отпрянули от двери. Кто-то бился не на жизнь, а на смерть прямо возле их каюты. Они узнали голос боцмана, подбадривающий своих людей. Потом раздался крик, от которого по коже продрал мороз. Сергей побледнел и взглянул на брата. На скулах Юрки ходили желваки. Звон клинков отдалился. Братья переглянулись. «Ну что, все еще хочешь подраться?» — спросил Юрий. Сергей сверкнул глазами и вместо ответа потащил к двери койку. «Взяли!» С помощью штанги они приподняли переборку. Плита неохотно пошла вверх. Пока старший брат удерживал ее, младший втолкнул под нее спинку койки и ужом проскользнул в коридор. Юрий оглядел каюту, сунул в карман нож и последовал за ним. Прямо перед дверью лежал труп матроса. Сергей узнал его. Это был рулевой. Только два часа назад они спорили за завтраком – обгонит «Мустанг» русский фрегат типа «Бойки» или будет глотать выхлоп. А теперь он лежал, раскинув руки, и голова его была вывернута под неестественным углом, потому что держалась на лоскуте кожи. Шея матроса была почти перерублена ударом секиры. Ее обладатель, худой Верзилов, потертый обордажной броне, далеко не ушел. Схватившись ладонями за взрезанное горло, он еще дергался в агонии. Стены и даже потолок были забрызганы кровью. Ее тошнотворный запах пропитал воздух, будто на бойне. Возле стены, придерживая окровавленными пальцами распоротый живот, сидел Олаф Тьерндаль. Он повел затуманенными мукой глазами на мальчишек и прохрипел. «Парни, вытащите из каюты студенток и попытайтесь пробраться к спасательным капсулам. Они не берут пленных». Юрка скрипнул зубами и подобрал абордажную саблю Боцмана. «Все равно уйти не дадут. Расстреляют, как в тире», — сказал он. Сергей метнулся в каюту и через секунду появился вновь с аптечкой в руках. Он вкатил Боцману обезболивающее, взял саблю рулевого и, морщив, вытер рукоять от крови. «Эх, пацаны!» — прошептал Терндаль. Под началом Эванса оставалось всего семь человек. Остальные погибли в коридорах, отстаивая каждый метр палубы. Силы были неровны. пираты, привычные к ближнему бою, дрались умело, лишний раз не подставляясь под удары абордажных сабель. Они не ожидали столь яростного сопротивления, однако теснили экипаж «Мустанга» шаг за шагом, чтобы блокировать в рубке, без помех забрать груз, после чего расстрелять корабль из анагров. Сергей, увидев перед собой спины в абордажных скафандрах, бросился вперед, нацелившись на здоровенного пирата с бритой головой, деловито орудующего широкой кривой саблей. «Обернись!» — закричал он, не желая бить в спину. «Обернись ты, лысый!» Пират оглянулся, небрежно отвел бронированным предплечьем удар сабли и коротко размахнулся. Серега упал на колено, увидев, как опускается кривой клинок, и закрыл глаза, однако удара не последовало. Вместо этого раздалось яростное рычание, на лицо ему упали теплые брызги, и чья-то рука, подхватив заворотник, вздернула на ноги. Юрка, увидев, как брат не удержался на ногах, и лысый пират вот-вот снесет ему голову, с размаху рубанул его через загорелое лицо. Лысый схватился за глаза, взревел и опрокинулся на спину. «Вперед, ребята!» — заорал Эванс. Пираты, не ожидавшие нападения с тыла, опешили. Сабельный бой перешел в свалку, в которой, пусть и на короткое время, верх одержал экипаж «Мустанга». Пираты отпрянули, не желая умирать, когда добыча, считай, в кармане, и Эванс, приказав подобрать раненых, отвел людей в рубку. Юрка, схватив брата за грудки, прижал его к переборке и зашипел в лицо, яростно сверкая глазами. «Ты что, Д'Артаньян Хренов, на дуэль собрался!» Если кто не успел защитить спину, это его проблемы, понял? Алягер, ком алягер! Может, ты еще и перчатку ему бросить собирался? Ну ладно, Юр, ну чего ты? бормотал бледно Серега. Ну понял я все. Юрка отпустил брата, потрогал разбитую губу и сплюнул кровь. Серега шмыгнул носом. А здорово ты его, сказал он, видел, как глаз вытек! Юрка внезапно позеленел, согнулся, и его бурно вырвало. «Так, парни!» Капитан Эванс бинтуя ладонь подошел к ним. Саблю он держал под мышкой. «Какого черта вы здесь оказались? Я приказал сидеть по каютам!» «Есть приказы, капитан!» Звенящим голосом ответил, вытянувшись во весь рост Сергей, который не позволяет выполнить честь русского офицера. Юрий встал рядом с ним, укратко вытирая рот. Эванс хмыкнул, разглядывая ребят. Один был бледный, другой нежно-зеленый, Но глаза у обоих горели, и у капитана Язык не повернулся высказать все, что он думал про сопливых мальчишек. «Лишняя пара сабель не помешает», — солидно сказал Юрка. «Но и не спасет», — буркнул Эванс. «Ладно, будем думать, что делать дальше. Сюда они не полезут, зачем им людей терять? Блокируют нас, заберут товар и взорвут к чертям. Стало быть, выход один — пробиться к трюмам. Там Бьерн, если еще жив, и держаться там». Может, кто и подоспеет. Собрав вокруг себя остатки команды, капитан разъяснил задачу. Лица экипажа были угрюмы, и на них читалось явное нежелание снова лезть в драку. Однако все понимали, что выхода нет. — Какие мы офицеры? — шепотом укорил Юрка, младшего брата. — Третий курс только. Вечно ты ляпнешь, не подумав. — Ну, будущие офицеры! — Серега упрямо мотнул головой. — Зато представь, что скажет капитан-лейтенант Стриж. Он и говорить ничего не будет, надерет задницу и мне, и тебе, а потом в наряд на весь год определит. Да брось ты!» Они пробились к трюмам, потеряв еще двоих, но все было напрасно. Команду Бьерна вырезали всю, их тела валялись в коридорах. Эвансу топором развалили плечо, и остатки экипажа сгрудились вокруг капитана, из последних сил отбиваясь от пиратов. Двойной удар по корпусу приостановил схватку. Видимо, капитан пиратского корабля, не дожидаясь доклада о захвате Мангуста, выслал призовую команду. — Все! — выдохнул Юрий. — Все, Серега, кранты. — Эх, прости, Юрок, это я тебя втянул. — Справа смотри! — крикнул Юрий, отталкивая брата в сторону. Бородач с малайским крисом и серпом на цепи ударил Сергея справа длинно, с потягом через грудь. Волнистый Крис должен был развалить Сергея пополам, но встретил клинок старшего брата. Юрий отвел удар, потерял равновесие, и серп, свистнул, ширкнул его по горлу. В пылу сечи никто не заметил, как переборка шлюзового отсека пошла вверх. Звонко щелкнули арбалеты, толстые стрелы пробили абордажные скафандры разом у половины в количество пиратов, и в гущу сечи ворвались сверкающие серебром брони молчаливые бойцы. Через три минуты все было кончено. Оставшихся в живых пиратов поставили на коленях вдоль стены. Остатки экипажа «Мангуста», не веря в избавление, все еще не опускали оружие. Вперед вышел мужчина в вороном с синим отливом скафандре. Худое хищное лицо излучало властность. В каждом жесте чувствовалась привычка повелевать. В коротких вьющихся волосах красноватого оттенка чуть заметно серебрилась седина. «Опустите оружие, господа», — властно сказал он. Эванс, трудом поднявшись на ноги, подтвердил его распоряжение жестом. «Вы удивительно вовремя», — сказал он. «Кого нам благодарить за спасение?» «Меня зовут Гефестион», — ответил мужчина. «Я — гитар Александра Великого». «О, черт!» — сказал Эванс. «Рано я обрадовался». «Как знать», — усмехнулся Гефестион. — Однако вы здорово бились, капитан. — Что толку? Это все, что осталось от команды. Двигатели разбиты, энергетическая установка повреждена, а груз... Эван смахнул рукой. — Думаю, он и вам пригодится. — Я, капитан, обычно брезгую над кусанным яблоком, — высокомерно ответил Гиттайр. — Так что оставьте ваши терзания относительно груза. Энергетическую установку мы вам наладим и разгоним мустанг до нужной скорости. Вы только немного опоздаете в порт назначения. «Я не верю своим ушам», — буркнул Эванс. «Вы точно не из армии спасения?» «Определенно нет. От вас лишь потребуется рассказать все, что увидели и увидите». Гефестион заметил стоящего на коленях возле тела брата Сергея. «Молодой человек из вашей команды?» «Нет, пассажир». Сергей осторожно, будто боясь причинить неудобства, Отпустил тело Юрия и поднялся на ноги Губы у него предательски дрожали «Юрий из Сергей Григорьевы Кадеты его императорского имени третьего курса Слезы хлынули у него из глаз И он, не сдерживаясь, заплакал Схлипывая и давясь рыданиями «Что я маме скажу?» «Что ваш брат погиб как герой?» Сказал Гиттайр Матери это все равно. Мура проворчал Эванс.